В、феврале у поставки замороженной соли с Балахны до Ярославля принуждены были давать за провоз по пять копеек с пуда, а им положено на всякие расходы по три с половиной копейки. Также за провоз в нынешнем году соли от Москвы, от Нижнего подрядчики появились и просили пять с половиной копеек с пуда, а теперь исискать их не могут, тогда к указной им цена с расходами положено по пяти копеек пуд. И они не только не могут делать приготовлений к завару 745 года, но не знают, чем окончить завар и нынешнего года. Также не в состоянии отправить соль уже пришедшую из нижнего и верховых городов и просят, чтобы принято было решение о принятии их промыслов в казну, а в нынешнем году за передачу при поставке соли обнадежить милостивым награждением, без чего им в поставку вступить никак невозможно. Строганов предложил вопрос, слишком трудный для решения. Сенат отмалчивался, и следствия оказались нехороши. В сентябре призваны были в Сенат тайный советник Александр, да, действительно коммергер Сергей, барон и Строганова, и выслушали объяснение, что соль, отпущенная из Нижнего в Москву в мае и июне месяцах, не только вся имя не поставлена, но и та, которая уже пришла в ближние к Москве места, стоит целый месяц. А в Москву не привозили, отчего произошел недостаток в продаже народу. Сенат приказывал, чтобы они в доставке соли в Москву приложили крайние старания, в противном случае непременно будут оштрафованы. Строгово отвечали, что они оселенных промыслов несут великий убыток и просили, чтобы сенаторы выслушали сделанную из их спрашиваниях выписку об увольнении их от содержания соленых промыслов. В ноябре сенат объявил барону Александру Строганову, что он готовил соль и поставил в семьсот сорок пятом году до нижнего и верховых городов. Строганов отвечал, что они подали чилобитну императрице о снятии с них соленых заводов, а по пределению сената сколько возможности есть исполнение чинить должен, в случае же невозможности будет доносить, в чем он подписался. Мы видели, что в прошлом году на доклад Сената о подрядах на кронштадтские работы не последовала высочайшая резолюция. Подряды были нововведением, ибо до сих пор для казенных построек прибегали к принудительной высылке рабочих из областей, и теперь, так как дело не состоялось, вздумали возобновить тот же старый обычай. Генерал Люброс, заведовавший кронштадтскими работами, просил в апреле месяце Сенат, чтобы приказано было выслать тысячу тридцать три человека каменщиков, самых добрых, а не таких, какие были высланы в 1742 году, когда и половины добрых не набралось. Но Сенат отвечал, «Наряда каменщиков из провинции за упущением времени и за наступившую рабочую порою сделать нельзя». И прежде из высланных явилось более половины неспособных, только последовало народное отягощение безо всякой пользы. Нанимать помесячно добровольным договором. Много хлопот было Сенату с поставкой усукон с русских фабрик в армию. Главный комиссариат донес, что московские суконные фабриканты подписались доставлять сукно по образцам, сделанным на фабрике Болотина. Обязались поставить... сто семьдесят восемь тысяч пятьсот аршин, но когда поставили, то браковщики вгодные отбраковали у Балотина из тысячи восемьсот, тысячи пятьсот девять у Серикова, из двухсот тридцать восемь у Третьяковы, из восемьдесят двадцать семь, да и токоме фабрики Балотина выбраквано с большой натяжкой. Но президент Мануфактур-коллегия объявил, что брак комиссариат ему сомнительно. Военные коллегия предлагала, что за такими спорами между комиссариатом и мануфактур-коллегиейю не лучше ли брак поручить одной мануфактур-коллегиию, или суконные фабрики отдать в полное видение главному комиссариату. Сенат приказал сукно свидетельствовать главному комиссариату вместе с мануфактур-коллегиейю, а фабрикантов обязать делать по образцам. И лучше, ежели же станут делать хуже, то будут наказаны не только уменьшением цен, но и с них будет взыскан весь убыток, какой потерпит казна от выписывания иностранных сукон. Через несколько месяцев комиссариат опять жаловался на негодность сукон, кроме болотинских, тогда как плата производится всем равная, отчего болотину немалая обида. Справедливость требует цену прочим понизить, а болотину... повысить. Сенат приказал купцам, торгующим сукнами в рядах, оценить, насколько представленные сукна ниже ценовой образцов, по той цене и выдавать деньги, что будет служить вместо штрафа. А болотину цены не прибавлять, ибо цена определена указом ее императорского величества именно по пятидесяти восьми копеек золотин. В конце года вопрос о поставке сукна на пять возобновился, и Сенат приказал принудить Балотина с товарищами ставить сукно на 745 год по образцам 743 года и по 58 копеек за ршин, потому что образцы и сам Балотин на своей фабрике сделал. Про тем же фабрикантом. которые по этим образцам ставить сукон не могут, ставить по новым образцам, сделанным на фабрике Серикова. И так как эти образцы ниже, то платить им только по пятидесяти шести копеек за ршин. Баллотину с товарищами выдать взаймы без процентов на поправление и усиление фабрики их тридцать тысяч рублей, разложив уплату на десять лет при поставке сукон. Фабриканты упоминаются преимущественно московские. потому что Москва становилась фабричным городом по дешевизне содержания, сравнительно с Петербургом. Так московский купец Залезский снял у фабриканта Солодовникова две шелковые фабрики, одно в Петербурге, а другое в Москве, и просил перевезти петербургскую в Москву, ибо по дороговизне в Петербурге содержать невозможно. Монофактур коллегии представила об этом Сенату, который отвечал, что позволение ясно само собой и беспокоить сенат таким представлением не следовало. Мы уже не раз должны были упоминать, что в промышленной деятельности, как в других отправлениях народной жизни и в новой России главным препятствием служил недостаток рук. Несмотря на сознание достоинства и выгоды вольнонаемного труда, он часто был невозможен. Московские суконные фабриканты Балотин. Еремей, Втретиков, Сериков представили мануфактур коллеги, что им нельзя укомплектовать своих фабрик рабочими людьми. Вольных набрать негде, продажных без земель и особенно малолетних купить негде. Помещики своих людей или крестьян не продадут, кроме негодных. На фабриках же настоит большая нужда в малолетних от десяти до пятнадцати лет, которые должны быть в предельщиках. То же самое объявляли шелковые и другие фабриканты, что главное препятствие для них недостаток рабочих. На основании этих объявлений мануфактур коллегия представила сенату: не соизволит ли он для удовлетворения русских фабрик разночинцев, которые будут являться при нынешней ревизии церковничих детей, незаконнорожденных, вольноотпущенных, отдавать всех без изъятия с из платежа подушных денег на фабрики?